Кто из них прав? И не мое это дело. А ведь когда-то читал, волновался. Шталь перелистал книгу, перешел от дивьях людей к современным народам, прочел, что французы зело храбры, но неверные и в обетах своих не крепки, а пьют много. Что люди королевства англинского, немцы купеческие и богатые, воинских людей у них мало, а сами мудры и доктороваты а пьют много эту черту а пьют много автор книги с видимым удовлетворением отмечал почти у всех народов несколько сильнее было сказано о поляках а пьют зело много Прочел шталь также что король французский есть ныне самовластнейший на свете патентат Шталь, вздрогнув, вспомнил общая могила, в которую бросили труп французского короля, и закрыл книгу. — Все бренно, все проходит. И я скоро умру. Зачем я здесь, в каком-то чужом имении? Вот завтра уедем, и никогда больше всего этого не увижу. Жаль, парк кажется редкостный. Он вскочил с дивана, точно испугавшись, что больше никогда всего этого не увидит, и подошел к окну, выходившему на округлую ярко-зеленую клумбу с серой полоской кегельбана посредине. За ней шли отгороженные парники. Слева расстилался великолепный парк. «Деревья, деревья какие!» — подумал Шталь. Сон у него прошел. Стыдно спать в такую погоду, когда под боком этакая натура. Он вышел из кабинета. Дом управляющего очень просторный, был убран без роскоши, но удобно и приятно. Шталь прошелся по комнатам, никого не было. В буфетный мальчик, стоя спиной к штавлю у выбеленной стены, бил мух, сложенным вдвое поясом. После каждого удара на стене появлялось пятнышко. Другие мухи, однако, не улетали. Шталь окликнул мальчика и, подделываясь под польско-малороссийскую речь, спросил, уехали ли по Узнав, что уехали, он лениво вышел на веранду, зачем-то поскреб недавно вычищенные сапоги о тупую скобку сбоку от лестницы и спустился в парк. Слева уходила вдаль прямая, как стрела, аллея с проложенными следами колеса. «Верно, к палацу идет», — сообразил он. За обедом выяснилось, что палац пана Маршалка расположен в самом конце парка, над обрывом, опускающимся к деревне. Шталь быстро шел по аллее. Парк был огромный. В конце аллеи на залитой светом поляне действительно стоял дворец Обуховских. Шталь не подошел к дворцу, чтобы не навязываться. Он забыл, что владельцы менее находились в Варшаве. Княжна, верно, где-нибудь в угольной живет. Но вот во втором этаже, — предположил он, — почему-то он мысленно называл обуховских князьями, хоть они никакого титула не имели. А не дурно бы с нею познакомиться, вдруг влюбиться. На эдакой и жениться можно. Пригодились бы и парк, и палац. А ежели попросить государя, улучив добрую минуту, Ко мне перейдет и титул князей обуховских Буду называться князь Шталь обуховский Буду называться князь Шталь обуховский Можно даже и выкинуть Шталя. Глупое имя. Князь Юлий обуховский Ерунда, конечно. Главное в ней самой. Право, не дурно бы... Он постоял немного в раздумье. Перед палацем расстилались великолепные цветники. Особенно удивил шталя один из них, окруженный соснами, величины необыкновенной. Сосны вокруг цветника. Странно. Эх, хорошо живут люди. Он свернул вправо по тропинке. Вдали внизу блеснула заросшая водорослями узкая река Гуйва. вдоль нее шла запущенная густо засаженная деревьями самая прекрасная часть парка дорожка не круто спускалась к реке шталь сошел к огромному мшистому камню далеко вдававшемуся в мутно зеленую блестевшую на солнце